Глава восемнадцатая. Утром мы наконец-то собрались корком в степь. Нас заждали шаман, духи предков, племя, подарки. Подарки для племени доставили прямо к замку. Выгрузили с повозок в указанном месте. А наша задача теперь была все эти тюки, свёртки, ящики, коробки переправить в портал. Портал должна открыть я. Груз, соответственно, должны переправить все, кроме меня. Ну и кроме заразы, конечно же. Ты чего? Вытаращилась она на Эдгара, предложившего ей взять корзинку и подержать. «У меня лапки!» «Ну, конечно!» Пробормотал мой недовольный деверь, которого с позаранку привлекли к помощи. «Как каменную плиту ворочить, так она...» «Я же сильная нечисть!» «А как корзинку подержать, так у неё лапки!» «Это какую такую каменную плиту зараза ворочила?» Удивилась я. «Магельную я в окно видел». «Никакую!» Одновременно с ним ответила горгулья и невинно улыбнулась мне. Лучше бы не улыбалась, если честно, зубки у неё пугающие. Но она очень старалась быть милой. Леандр, Жан-Луи, строго обратилась я к братьям. «Ничего такого», — поспешно выдал Леандр, как старший. Покосился на алкесту, стоящую неподалёку, и признался. «Мы показывали нашей новой сестрёнке древнюю могилу. Ну, тву, помнишь». Там ещё на камне выбиты руны. «Мы же договаривались, что без меня вы туда не полезете», — возмутилась я, мысленно улыбнулась тому, что он назвал заразу сестрёнкой. «Ну...» — протянул Жан-Луи, переглянулся с Леандром и произнёс. «Ты ведь выросла, тебе уже неинтересно, а зараза ещё маленькая». Я открыла рот, чтобы объяснить двум юным некромантам, как сильно они заблуждаются. и что Гаргулья на самом-то деле старше всех нас вместе взятых, если сложить все наши годы жизни в одно число. Но потом вспомнила, какая она была вчера грустная и потерянная во время своего короткого признания и повествования о прошлом, и передумала. «Да, зараза у нас маленькая и миленькая», сказала вместо всего того, что собиралась. «И у неё лапки, поэтому весь груз подарков племени орков понесёте вы, драконы». «Вот уж нет», — возмутился Эдгар. «Я корком больше не ногой». «Вот уж да», — парировала я. «Оборачивайся большой летающей штукой, дорогой родственник. Бери в лапы, сколько унесёшь, и неси. И так уж и быть, я отправлю тебя потом сюда-обратно». «А вот и не выйдет ничего», — злорадненько ухмыльнулся он. «Мне матушка, оборот заблокировала в воспитательных целях, помнишь? Так что я остаюсь тут, у некромантов». и ничего, я ни в какие лапы брать не буду». О -о -о -о, огорчилась я. План по перевоспитанию Эдгара провалился, и тут он выкрутился. «Вот так можно, что взрослому мужику родительница что-то блокирует? Но у нас остаётся только вечно отдувающийся во всех ситуациях брат Эдгар. Тот в это время о чём-то договаривался с орками, стоя на максимально возможном удалении от меня». Я прикинула расстояние, и мне даже показалось, что оно слегка увеличилось. Не десять шагов, а чуть больше. Ирден схитрил и немного изменил настройки. Увидеть я драконью магию не могу, приходится полагаться только на слова Ирдена и Энгара. Кстати. А ты можешь снять заклинание, которое нас с Ирденом связывает? Ещё чего. Фыркнул он, бросил быстрый взгляд на брата и украдкой потёр за зади шея. Сами разбирайтесь. Но вообще я бы не смог терпеть тебя на таком близком расстоянии долго. Невозможность удалиться от кого-то больше, чем на пятнадцать шагов, это не для моих нервов». «Значит, мне не показалось». Ирден действительно увеличил расстояние, и это радует. «А ты чего сегодня такой дерзкий?» — спросила я деверь. «То весь такой положительный, благостный, и от тебя сплошные просьбы-просьбы, то вдруг грубишь на ровном месте». «Да от толку с тобой быть хорошим и милым?» — укоризненно спросил он. «Ты неправильная фея оказалась. Не поддаёшься на мою харизму и обаяние. А шейник снимешь?» Подцепил он указательным пальцем знак принадлежности на шее. «Всё равно ведь убываете сейчас и амазонку забираете». «Нет», — после заминки ответила я. «Пусть пока побудут и у тебя, и у остальных». Давай всё же завершим все наши обязательства и выполним обещание королеве Рогнедем, мало ли. Но попытаться стоило, — философски ответил Эдгар, совсем не обидевшись за отказ. Но к я с вами всё равно не пойду. Мы не очень хорошо расстались, не стану искушать судьбу. Но если нужно будет что-то передать кому-то или найти информацию, шлите вестников. Я тут, кажется, надолго застрял, куда и без крыльев. да и библиотека Монков вызывает уважение. «Не вздумай что-нибудь одолжить», рассматривает опору орков, который вдруг сам прыгнул мне в руки, сказала я. «Там древняя магия смерти». «Я уже понял», — буркнул он. «Отправляйтесь уже». Ирден перекинулся в дракона, взял тщательно опутанные верёвками и магией груз в лапы. Орки встали рядом со мной, зараза на плечо Джерзога, Она долго меняла свои планы, то пойдёт, с нами в степь, то не пойдёт, то снова пойдёт, то нет, всё же останется во старине. Но, наконец, решила, что должна увидеть всё племя, в котором её феечка работает вождём. Это горгулья сама так и сказала. Алкеисте Леандр предложил остаться погостить в замке, но тут вмешался папа и с непроницаемым лицом заявил, что Амазонка отправится в степь с Кларисой. Сам же братишка получил строгий запрет покидать замок. Леандр был недоволен решением отца, но не роптал. Симпатия к девушке не является веской причиной покинуть родовой замок, когда там гостит посторонний маг и присутствует только один член семьи. А Эдгар именно маг, причем сильный, пусть и лишившийся возможности менять ипостазь. Да к тому же еще и хранится древний горгол в стазисе. Жан-Луи пока недостаточно набрался знаний и умений, так что пока не вернутся мама и дедушка, Леандр страхует папу. Алкистая же с прямотой, свойственной амазонкам, с ним флиртовала, но не изъявляла желания остаться в замке. Судьба её народа важнее личных симпатий. И сейчас девушка была решительно настроена изучить перспективы общения с орками, живущими в степях. Наконец мы все собрались, приготовились, и я с помощью заразы разорвала пространство, открывая фейский переход в степь. С той стороны пахнуло жаром, и выметнувшийся горячий ветер бросил нам в лицо запах трав и дым костров. Ну, здравствуй, степь. Нас встречали, и почему я не удивлена? Кажется, всё племя собралось в ожидании, а перед ними стоял шаман. Всё тот же старик, которого я видела во снах, в ритуальных одеждах, с бубным и с разрисованным узорами лицом. Кто сообщил о времени нашего прихода? Негромко спросила я, Валилека. Никто вождь, ответил он и вскинул руку в приветствие. «Духи предков сообщили нам, когда ты придёшь, вождь!» Густым, сочным басом заговорил шаман, нашеломив несоответствием пожилой внешности и силы голосовых связок. «Мы приготовили костёр и баранов, которых зажарим в твою честь!» Я кивнула, оробев и не найдя слов, а шаман вдруг как гаркнул во всю глотку. «Славьте вождя!» Я аж подпрыгнула от неожиданности и ничуть не удивилась, что волшебная палочка и орочий топор сами прыгнули мне в руки. Это не осталось незамеченным, а племя, которое и так собиралось славить вождя, взвыло, взревело и заорало ликующе. Ужас какой. «Улыбайся, Клалочка», — радостно оскалилась зараза. «Смотри, как они нам лады». Я бы поспорила насчёт рады, особенно улыбающейся жутенькой горгулья в милом салатовом платьишке. но впечатлены точно. Я мужественно натянула на лицо улыбку, которая, как мне кажется, была больше похожа на оскал. Наверное, всё правильно сделала. Иначе, из чего бы огромные зеленокожие дядьки и тётушки ещё сильнее обрадовались? Выглядели они, к слову, весьма небогато. Я почему-то думала, что племени бедствуют, ведь мои пятеро следопытов были одеты вполне неплохо. Одежда их была грубая, но добротная. А сейчас смотрю на их соплеменников. И, понимая, что нет, достатком тут и не пахнет. И дети, жмущиеся к матерям, одеты кое-как, и арчанки не слишком-то блещут нарядами. И, если уж честно, то зараза выглядит словно принцесса рядом с ними. С неба палило солнце, припекало всё сильнее. А мы всё изучали друг друга. Я — орков, невесть каким образом ставших моими подопечными. Они — нас. Становилось совсем уж жарко, и я машинально, не задумываясь даже о том, что делаю, Повела волшебной палочкой, переодевая себя, заразу и остальных своих спутников. алкести вернула её истинный лёгкий форменный костюм. Оркам ту одежду, что уже творила в краю амазонок. Себе и заразе нечто вроде эльфийских летящих одежд. Струящихся и тонких, но полностью скрывающих кожу. И не забыла головные уборы. Почему я сразу об этом не подумала? Совсем меня заморочили эти драконы и орки. Да и зараза смысле сбивает то статуя, которая не статуя, то своими признаниями и печалью. Ум заразу разум уже заходит. Племя ахнуло, восторженное и ошарашено, узрев произошедшее. Непосредственная детвора зашумела, дёргая матерей за юбки. Шаман стоял с видом довольным и загадочным. Мутный деттах и непростой персонаж. Я думала, всё пройдёт чинно и благопристойно. «Ведь мы, наконец, познакомились, сейчас вот пойдём есть баранов у костра». Но тут из-за спин орков внезапно начала пробиваться, расталкивая всех огромное бабище. «Ах, вот ты где! Это ты присвоила моего жениха. Он должен был на мне жениться». С акцентом скались и, потрясая руками, орала она. «К нам выскочила невеста, у которой я случайно перехватила Эдгара». Та самая Арчанка, которая гоняла в храме меня и его в день нашей с ним случайной встречи и стремительной свадьбы. Я вскинула руку, ставя щит, как нас учили в Академии. Правда, я специалист по бытовой магии, а не по боевой. Поэтому щит у меня вышел небольшой и хлипкий. Одновременно с этим Ирден, остававшийся в облике огромного красного дракона, пыхнул струю огня, перегораживая ей путь. Пламя пролетело прямо перед ней. Сестра прежнего вождя притормозила, но не остановилась. Она была решительно настроена разобраться с феей, укравшей у неё жениха. В эти же мгновения я оказалась взята в коробочку телохранителями. Джерзок, Валилек и Базиток перетекли ко мне, чтобы защитить. Но сильнее нас всех, даже заразу, поразила алкеста. Амазонка издала улюлюкающий вопль, метнулась вперёд и... заломала агрессор шум мордой в землю. Несостоявшаяся невеста Эдгара орала и рычала, пытаясь вырваться. Все остальные стояли, остолбенев от неожиданности произошедшего. Алкеста с невозмутимым лицом крепко держала поверженную арчанку, не давая той вырваться. Шаман с хитрой улыбкой наблюдал. Причем все произошло так быстро, что никто ничего даже не успел понять, как мне кажется. Разрядила обстановку зараза. Горгулья спорхнула с плеча Джерзога. опустилась на землю, прошагала на задних лапках оставшиеся несколько шагов и встала прямо перед лицом лежащей тётки. «Ты чего вот такая злютька?» — спросила она, заглянув то в глаза. «Мою фейку нельзя обезять. Ты чего клетис «Да за меня испугал. Тебя как зовут? Я Залязя, а ты?» «Грохара», — изумлённо пророкотала та. «Ты кто?» «Я калликовая лиликтовая голгульем. «А если ты мою любимую Клалису будешь обезять, я тебе нос откусю!» Зараза щелкнула зубами, подумала и добавила. «Ухи тоже откусю. Потому что нас его музе тоже нельзя обезять. Все поняла?» «Да, нет, какого музе?» «Да чего тут непонятного?» Алкеста наклонилась к ее, ее лицу и произнесла четко, выговаривая каждое слово. «Светлая фея неприкосновенна». Если кто-то попытается нанести ей вред, я сниму с этого существа скальп. Потом отрежу голову, выдружу её на копьё и пронесу, показывая всем, чтобы не вздумали повторять. Так, понятно? П понятно. Но тело я откусю нос и ухи, ясненько? Да. А оставшееся тело я сожгу так, что и пепла не останется. Пророкотал вдруг дракон. Орки вздрогнули, сестра прежнего вождя аж подпрыгнула всем телом, хотя она вообще-то лежала на земле. «Алкеста, отпускай», велела я, так как обе мои защитницы уставились на меня, ожидая команды. Арчанка встала, отряхнулась, оглянулась на шамана, вероятно, ожидая от него поддержки. Но шаман улыбался, шаман ждал. «Грохара?» позвала я, дождалась, пока та хмуро посмотрит на меня и продолжила. «Драконы мои, оба, и только посмей взглянуть в их сторону. То, что пообещали, зараза, и алкеста покажется тебе гуманным. «Ты вождь племени, ты не станешь убивать меня», — скривилась Арчанка. «Это запрещено». «Вот именно, Грохара, я вождь, и я не стану тебя убивать. Но ты будешь изгнана, скажем, туда». Я махнула волшебной палочкой, не очень понимая, куда именно хочу сейчас открыть переход. Но фейский артефакт читал мои эмоции, растерянность, испуг, гнев, раздражение и прореха пространства продемонстрировала нам жерло вулкана. Бурлила раскалённая магма, пахнула невыносимым жаром. Все ахнули, и следом повисла тишина. Грахара признаёт закон силы и право феи на драконов. Медленно и хрипло выдавила из себя арчанка и отступила. Шажочек назад, ещё один. Так, пятясь, она дошла до шамана и юркнула ему за спину, а потом и в толпу. «Вот и славно», — кивнула я и закрыла переход. «Ну а теперь, раз уж мы уладили все спорные вопросы...» «Орки, приветствую вас. Я ваш вождь. И я привезла подарки. Старейшины, распределите между всеми справедливо и честно. И да покарают боги и духи предков того, кто попытается обмануть или сжульничать». «Да здравствует вождь!» — гаркнул шаман, и я чуть за сердце не схватилась. Руками всплеснула, забыв, что в них зажаты топоры, палочка. И шаман оказался переодет. «Ой-ё!» — промямлила я и смущенно кашлянула. «Ах, э, хотя ладно». Мне повезло, шаман не сменил одежды, просто уже имеющийся его наряд обновился и облагородился. Примерно как тогда, когда я своим орком подновляла вид костюмов. Шаман осмотрел себя, хмыкнул и, кажется, не удивился. А разрядила ситуацию зеленокожая девочка лет пяти. Пока взрослые были заняты, она успела подобраться вплотную к заразе и сейчас, подергав ту за юбочку, звонким голосочком спросила. «О, можно мне красивое платье, как у тебя?» «Я красивая, Дя. Можно мы сейчас к попросим?» Обрадовалась Гаргулья. «Можно?» — Обреченно кивнула я. Переодела девчонку, уже понимая, что именно мне предстоит в ближайшие часы. Но сначала скоставала и бросила ворка в заклинание, убирающее сильный акцент. «Раз уж я не говорю на урочьем языке, пусть хотя бы они говорят на всеобщем так, чтобы их легко можно было понять». Ирден перекинулся в человека и подошёл ко мне. А у меня немного подрагивали руки от нервов. Хотелось плакать и пирожные. Последнее я и озвучила. «У меня есть шоколадная конфета с орехами. Будешь?» Он взял мою руку и погладил по напряжённым пальцам, сжимающим топор. «Буду», — шёпотом ответила я и бросила взгляд на заразу. «Орехи ей точно не стоит есть, даже если они в составе конфеты. Проверено». Ирден понятливо хмыкнул, украдкой вынул из кармана обещанное, передал мне и встал так, чтобы загородить. и я воровато развернув быстро сунула в рот шоколадную конфету с орешками надо было конечно откусывать но тогда увидела бы горгулье жевать пришлось с усилием лакомство слишком большое для моего рта но на что только не пойдешь чтобы уберечь свою подопечную от запрещенного продукта шаман улыбался орки разбирали наши дары утаскивали к шатрам зараза чем-то болтала с налетевшей детворой Сестра прежнего вождя Хмура стояла в стороне. Мои телохранители не отходили пока от меня, но переглядывались со своими и кивали то одним, то другим оркам. Алкеста прохаживалась рядом и контролировала, чтобы мою нечисть не обижали. День прошел лучше, чем я ожидала, и не так страшно, как боялась. То ли орки были счастливы, что блудный вождь наконец-то соизволил явиться, да еще и с подарками. то ли впечатляющее выступление с порталом в жуткую жуть их впечатлило, но... Ко мне никто не лез, ничего не просил, советов не давал, недовольство ничем не высказывал. Явилась вождь ей слава богам, точнее, духом предков. У орков нет богов. Ещё и приструнила сестру прошлого вождя, тётку не самую приятную, как оказалось. Вообще, молодец я у них. Шаман всё с той же подбешивающей уже загадочной улыбкой щеголял отфияченным нарядом и руководил орками. Вообще, если вдуматься, мужику повезло. Командует тут своими соплеменниками, как хочет. Никто ему не мешает. Вся власть в его руках, а не потевой вождь в юбке в других краях живёт и не вмешивается. Собственно, это я и озвучила шаману, когда мы с ним наконец стали беседовать. «Нет, светлая фея, ты не права». Племени необходим вождь. Сильный вожак ведёт к благополучию. Умный и справедливый руководитель делает жизнь племени лучше. Ну, я-то точно не такая. Вождь перехватила власть у глупого, злого, слабого прежнего вождя. Вождь замужем за драконом. Дракон раскрыл крыло над вождем. Племя вождя попало под крыло дракона. Я покосилась на Ирды, сидящего рядом. он невозмутимо кивнул. «Всё так, Клара, ты моя жена. Ты владеешь реликтовой нечистью, своим делом, домом и племенем. И вы все под моим крылом». Я тихонечко вздохнула и снова повернулась к шаману. «Подозреваю, я требовалась, чтобы отыскать ваших сгинувших века назад женщин, амазонок», сказала прямо. «Кто знает». Только духом предков ведомы планы богов и стихий. Туманно ответил тот и бросил в огонь горсточку трав. Запахло пряно и остро. Шаман продолжил. Вождь приехала с дарами. Вождь закрыла нужды племени. Орки рады. У орков праздник. Вождь накрыла заклинанием племя. Теперь племя говорит на всеобщем языке чисто. Можно идти к людям и другим народам искать работу. Это деньги. Значит, племя — недостаток. О, о таком я не думала. Но ведь и мне племя помогало. Как-то, наверное. Кивнула я на своих привычных уже по Аклайт хранителей. Вождь сделала их лучше Адаптировала к жизни с другими народами. Орки не только охраняли вождя. но зарабатывали много денег. Отправляли их в племя. «Ах, вот оно что!» — воскликнула я. Так я и думала, что они не всё мне отдавали. Хотя я, собственно, и не просила, но они же всё равно. «Девочек учить надо», — не в сказал шаман, и покосился на меня. «Девочек мало. Девочки растут, хотят быть, как их вождь. красивыми, умными, с образованием. Може и хороших найдут работу денежную. Мужчин и мальчиков много жён не хватает. А что же племени планирует в степи оставаться? Уточнил Ирдан. Молодые работают в городах у людей, помогают племени деньгами, товарами, знаниями. Потом возвращаются в степь. дети рождаются и растут уже здесь. «Вы хотите, чтобы я помогла пристроить девочек в школы в городе?» Духи предков сказали, вождь приведёт образованных женщин в степь. «Амазонок, что ли? Их самих учить надо», — покачала головой. «Они грамотные, но историю и географию мира за пределами их закрытого края не знают». «Вот и поможем амазонкам, а они нам». Духи сказали, среди них есть те, кто хотят детей. Племени нужны дети. «Значит, обмен молодёжью состоится?» — кивнула я. Королева амазонок заинтересована в этом. К ним мужчин, сюда женщин. Вы согласны? И что думают остальные орки? «Вечером будем говорить с духами предков. Камать буду». «А как вас зовут?» — спросила я, поняв, что всё это время общалась с шаманом обезличенно. — У шамана нет имени. Все мирское остаётся в степи. Лишь звёзды и бубен зовут шамана по имени. — Зови меня шаманом-вождь, — клыкаст улыбнулся немолодой орк. — Вообще приятный. Есть в нём что-то располагающее. И говорит правильные чистые слова у него такие. Цивилизованный он. Вот верное слово. «А, кстати», — вспомнила я вдруг, — «где прежний вождь? топор -то я у него забрала, сестра здесь, а он сам». А Он погиб, вождь. Глупый, старый. Злой, жадный. Не с теми попытался воевать. Это хорошо, что он сгинул. Даже Грохара была рада.